Глава 5. Активный отдых. Иногда такое случается. Внезапно кажется, что человек заговорил на неведомом языке, вроде знакомом, но совершенно непонятным. Словно он произносил не слова вовсе, а неразборчивую бессмыслицу, дурацкий набор звуков, стоящих в хаотичном порядке. И будто узнаешь речь, но все равно нужен переводчик. Подожди, Харви. Не покупаясь на эти мужские уловки с разговором губы в губы, долгими гляделками глаза в глаза и прочей чушью, способной не только соблазнить, но и заставить потерять нить разговора, я отодвинула его на полшага. Ну-ка, объясни. Что ты имеешь в виду? И тут за спиной волшебным образом открылась дверь. Мэри, почему не заходишь? прозвучал голос Хари, умеющий выбрать момент, чтобы ворваться и испортить интимную обстановку. Я энергично начала терять равновесие и столь же энергично завалилась в провал, подозреваю, что подмяла бы под себя матрас и детей, и день, начавшийся в участке стражи, Мы закончили бы в лекарской палате неотложной помощи. Однако Харви очередной раз удачно оказался под рукой в смысле под руками. Стараясь устоять на ногах и не сломать каблуки, я вцепилась в его рубашку. С реакцией у судебного заступника было отменно. Он, конечно, подался вперёд, но ловко опёрся рукой о косяк. Пусть конструкция получилась шаткой и была готова развалиться в любую секунду, Но мы с честью удержали вертикальное положение. Не опрокинули на каменный пол ни одной многодетной матери. Божечки мои дорогие, прелепитала та, даже не догадываясь, какой опасности нас всех подвергла. Добрый вечер. Нашёл в себе силы на вежливость Харви. Одним гибким движением он выпрямился, заставив меня припасть к широкой мужской груди. Я, наконец, поняла, что способна стоять без подпорки, отпустила порядком потрепанную рубашку и выпрямилась. «Ох, господин судебный заступник, может, зайдете на чай?» гостеприимно предложила Харри. «У нас нет чая», — немедленно напомнила я и протараторила, не давая никому вставить ни слова. «Кофе тоже нет, да и Харви уже пора. Спокойной ночи, Харви!» «С ума сойти, Мариса!» Хмыкнул он. Твоё гостеприимство не знает границ. Нет, границы оно как раз знает, с елейной улыбкой парировала я. Извозчик тебя точно заждался. Всего доброго, госпожа Роберт. Ождался он и действительно направился к пролётки этой энергичной походкой, засунув одну руку в карман. Даже обидно, что он твой бывший тихим шёпотом, то есть так, что услышит соседи по улице, вымолвила Харит. Уверенно. Он больщён. С незавесим видом я вошла в дом и от страха едва не завяжжал. У стены стояла знакомая фигура фонерной бабы в полный рост, отобранные у зазывал. Она беспрерывно подмигивала, как в нервном тике, и вблизи выглядела ещё ужаснее, чем издалека. Особенно чудовищным у гравированного двойника был алый пухлый рот. «Как она здесь оказалась?» — выдохнула я. «Ну, когда Мими спустилась с корабля, то пребывала в дурном настроении и очень хотела с кем-нибудь поскандалить. Повозка зазывала, стояла на набережной. И она отобрала портрет и еще продала ему страховку». от нападения неадекватных страховых агентов. У подруг действительно случилось самое дрянное в истории культурного отдыха и экскурсии. Сначала всё шло нормально, даже хорошо. Кораблик плыл возле разукрашенного огнями берега. Потом, по велению из приказа капитана, су дёнышко куда-то завернуло и провалилось в кромешную темноту. Вместо огней во слепших окнах появились отражения обескураженных лиц пассажиров и ничего больше. Тут-то между делом выяснилось, что морской лев плыл по утреннему маршруту. Экскурсия была рассчитана на любителей экзотики. Их специально отвозили в ту часть острова, где на скалистых выступах гнездовались драконы. Росли густые тропические леса и переплетались загадочные, В своей дикости мангровые заросли. Там не было пляжей, потому как под водой прятались какие-то страшно ценные кораллы, и плавать возле них строжайше запрещала книга об исчезающих растениях вкупе с истеричными защитниками магической природы. Освещения, соответственно, тоже не имелось. После часа катания в потемках настроение у Эммы сделалась взрывоопасная. В таком, она обычно спорила о политике, ругала королевские указы и в продуктовых лавках подлавливала торговцев на мелком мохлеже. И надо же ей было увидеть повозку зазывалы. Сейчас мими закрылась в своей комнате и что-то пишет, а закончила харит. Думаешь она о того? Чего? Взялась составлять мемуары. Всё было настолько паршиво, охнула я. Ну, мне очень понравились рассказы Броди о том, что мы не можем увидеть на берегу, но потом меня укачало, и я провела остаток пути на палубе, поделилась она. А тебе удалось забрать гравюры? Чёрт! Басая я бросилась на улицу, ударила мизинец о порожек и, зашипев от боли на одной ноге, выпрыгнула на ступеньки. Пролётка уже уехала. Пакес по брекушкам для изготовления поискового амулета, конверт с гравюрами, портрет в рамке и даже моя сумочка с деньгами остались у Харви. Что сказать? Я хотела красивый отпуск. Солнце, пляж, мятный коктейль из запотевшего стакана с трубочкой, а не вот это вот всё. Однако кое-что удавалось сделать в отпуске прилично. Спать После суетливых насыщенных дней мой сон больше всего напоминал летаргический. Ходь в барабан возле кровати бей. И словно не было никогда страшной бессонницы, мучительницы городских жителей, заставляющей до утра ворочаться, сбивая просто не в колтун, переворачивать нагретые подушки, отбрасывать и натягивать одеяло, закрывать и открывать окно. В Blackrock Я вторую ночь подряд выходила из спальни и падала лицом на заправленную постель, лениво думая, что надо бы снять с головы полотенце, иначе утром волосы будут стоять дыбом. Сознание угасало где-то на подлёте к матрасу. Утром я проснулась от солнечного света, льющегося в окно. Стянула с головы полотенце и ужаснулась от собственного отражения в зеркале. Волосы действительно стояли дыбом. Хорошо, что пучок мне удавалось сделать практически с закрытыми глазами. Я шустро привела себя в порядок, очередной раз надела купальный костюм, в котором всё время мокло, но почему-то не в морской воде. Побросала в сумку пляжные принадлежности и сбежала из тихого сонного дома. Ничто не могло остановить меня от встречи с бескрайним морем, пенной волной и лежаком. под пальмовым навесом. Ничто, кроме сеньевого флага с вышитой фигуркой морского дракона. Госпожа, а сегодня пляж закрыт, развёл руками загорелый до черноты смотритель. Ночью приплыли морские драконы, находиться возле воды небезопасно. А когда они планируют то плыть? С тоской поглядывая на белый песок, спокойное море и абсолютно пустые лежаки, безнадёжно спросила я. «Так один бог ведает», — отозвался мужчина. «Думаете, если я схожу в храм и поговорю с ним, то он согласится отогнать драконов к другому острову?» «С кем?» — моргнул он. «С ним», — указала пальцем вверх. Одновременно мы подняли головы. В синем небе с белыми пушистыми облаками, размахивая большими крыльями, гордо летела повозка. «Вы это тоже видите, госпожа?» Мужичок не верил своим глазам, а чтобы поверить, приложил к колбу загрубелую ладонь. Спрятавшись от солнца, он таращился на нашего горного орла или орлицу, уж не знаю, кем себя вообразила повозка. «Что же такое за монстр, прости, господи?» Неопознанный летающий объект, тяжело вздохнула я и побрела обратно в вайнд. Повозка вновь обнаружилась посреди нашего газон. Во время приземления она смяла траву, снесла предупреждающую табличку и перевернула пару горшков с растениями по краю дорожки. Неожиданно мне в голову пришла логичная мысль. Что у нас под окнами стояла целая нечейная ферма перьев, наполненных моей собственной Шистый совершенно бесплатный маги. Ощиповый изготавливайте лежку амулетов. Никто слово не скажет и лицензии не лишит. Я за это оперение ужать себе дело полдня в котуске. Не нужно никаких зубов дракон, чужих магов за деньги заряжающих амулеты. Настоящие столичные колдуни вполне способны создать годный продукт даже из заколдованного птичьего пуха. С решительным видом Я двинулась к повозке, но только протянула руку, чтобы погладить мягкое крыло, как в гордом горном орле проснулась не только гордость, но и горское упрямство. Тележка дернулась и отъехала, не давая ни прикоснуться к крыльям, ни просто заглянуть за расписной бортик, чтобы проверить козов. «Цып-цып, курица!» — пробормотала я, все-таки заглядывая внутрь. «Что сказать?» Островные чайки телегу у явно полюбили и приняли за общественное гнездо. На дне валялась комканное платье, в котором яще голяла в ночь девишник и потом не нашла. Строгой тряпку побрезговал, пуская станица чайком. Ещё между расохшися досок застрял мужской галстук-бабочка. Находки намекали, что мы дружно в этом козове ездили, летали. Пока монструозная телега не шевелилась, я выдрала поп жёстких перьев. Неожиданно оглобли в стопорчились вверх, словно большая башка у бадучего быка, задумавшего поднять надлинные рога невезочьего пастуха. Думаю, что от нападении меня спасала исключительно малая маневренность врага. Расколдую скотину деревянную, опешила прямо-таки сказать я. Нелепая, конечно, угроза, колдовать мне было нечем, аж сердце щемило. И ведь вечно брюзжала, что магическая палочка надоела хуже пареной репы. А как незаменимое в прямом смысле слово помощница колдуни исчезло, так стало казаться, будто рук лишилась. "Домую, тебе надо попробовать ласку", раздался откуда-то из дверей голос Харви. Я резко повернулась на пятках, И, едва не потеряв равновесие, схватил из-за бортик в цветочек. Бортик и цветочки поехали, лишая меня опоры. Только стоящий на ступеньках гость не дал мне от души выргутся крепкими выражениями из арсенала профессиональных магов, хранимых специально для нерадивых практикантов. «Доброе утро!» Мой бывший оцелютовал чашкой, которую Харриет, между прочим, привезла из дома. выглядел несданный гость свежее, чем я, успевшая прогуляться туда-сюда до пляжа, в очередной провальной попытке искупаться имелся только один плюс. Утренние прогулки натощак очень полезны для сердечного здоровья. Как море, спросил Харви. Моря такого над драконами. Коротко и очень сухо поделилась я страшной трагедией в жизни неудачливой ныряльчицы. Поэтому ты выместила раздражение на заколдованной повоске? Что ты здесь забыл с утра пораньше? Настырно проигнорировала я подколку, хотя хотелось ответить в духе моего письма двухлетней давности. Это не я забыл, отозвался он. А ты вчера забыла все свои вещи. Я оказался настолько любезен, что не заставил тебя разыскивать меня по всему курорту. А был такой соблазн? Я изогнула бровь. Нет, прямолинейно ответил он, и с видом утомлённого аристократа прихлебнул что-то из чашки. "Идёшь завтракать?" Думаю, он пил всё-таки кофе, а не двадцатилетний бренди. Впрочем, кто знает, чем за последние 2 года привык заправлять утренний кофе, лучший судебный заступник северных земель. Может, там, в северных землях, где снег ложился в то время, когда в Гранахе Только-только доставали осеннее пальто, было принято до завтрака принимать глоточек горячительного ради профилактики простуд и дурного настроения. Не то чтобы на острове Блэк-Рок хотелось согреться, скорее наоборот, похрустеть кусочками льда, желательно из замороженного мангового сока. «У нас в доме появилась не только вода, но и еда», — удивилась я. «Я привез с собой». Так плохо идут дела, что подрабатываешь доставщиком, рассчитывая на чаевые, госпожа Колдунья. Охмальнул салон. Ну не рассчитывай. У меня нет мелких монет. И хотя у меня не было ни одного предположения, что именно он привёз, но воображением мгновенно нарисовались всевозможные вкусности. Булочки, джемы, цукаты в карамели и что там мне ещё запрещают есть боги похуданья? Короче, все, что вызывало обильное слюноотделение и не являлось очищенными огурцами или салатом из огурцов без соли, политых постным маслом и посыпанных кунжутными семечками. К слову, в альманахе о здоровой и вкусной пище настоятельно рекомендовалось добавлять кунжут, вечно застревающий в зубах, для пикантного вкуса. Но ни в коем случае не верьте этой ужасной книге, написанной садистами. Рецепты в ней, может, давались исключительно здоровы, но точно не вкусные. Просто после 2 лет диеты, ешь меньше, я стала безнадёжно непритязательна в еде. Непритязательная, мрачная и по-прежнему далёкая от моря, я зашагала по непрекосновенной травке к мужчине, который предложил мне остаться друзьями. а вчера заявил, будто его неправильно поняли. Не знаю, что можно не понять в прямой, как шпала фразе. Надеюсь, что в будущем мы сможем дружить семьями. Буду откровенна. Только расстояние от Гранаха до северных земель, промозглая осенняя пеще бумага, стерпевшая поток бранных ругательств, 2 года назад спасли звезду Юриспреденции от удушения в потой не состоявшейся невесты. Я поднялась по ступенькам. Слушай, Харви, не пойму. Тебе больше нравится завтракать в нашем гостевом доме, чем в твоём гостинном дворе? Если ты ещё не понял, то у нас охлаждающие амулеты барахлят. Зато компания получше. Он толкнул дверь, чтобы галантно пропустить меня в дом, и на свободу вырвался мелодичный перезвон ветряных трубочек. Профессиональные юристы всегда так красиво льстят. Вам действительно хочется верить. Сладко улыбнувшись, я перешагнула через порог. Фанерные ведьмы с шевелящимися волосами по-прежнему жутковато подмегивала всем входящим. Я быстро перевернула это пугола от воров лицом к стене. Я его уже видел. Почему-то Харви решил, будто кто-то здесь не хочет, чтобы именно он полюбовался неудачным снимком. Меня больше беспокоит, что её вижу я, К слову, отличный портрет. Тебя на нём очень сложно узнать. Но ты это узнал? У меня хорошая память на лица, козернул он. Как поживает твоя матушка? По-прежнему страдает плохой памятью на лица? Именно. Совершенно тебя не помнит. соврала я и объявила подружкам. Видешь, повозка вернулась. Она прилетела сразу после твоего ухода. А та звалась Харит. Мы её хотели привязать, но она начала бадаться. Такая свободолюбивая, как мой пёс Броди. Он тоже очень не любит ходить на поводке. Судя по количеству тарелок, расставленных на столе, гость приехал не с одной корзинкой для пикника. Подруги уже спокойно попивали кофе, закусывая гренками с цитрусовым конфитюром и не испытывали никакого стеснения. фарфор вом салатнике с золотой эмблемой гостиного двора, пускал сок салат из мелко порезанных огурцов с конжутным семенем. Сама не понимаю, почему я почувствовала себя ужасно обманутой. Как море, полюбопытствовала Харьет, намазывая конфитюр на хлебец. Не знаю, проворчала я, проходя мимо в купальню. Снова не добралась до него. Не пустили, буркнула себе под нос, ровным счётом ничего не объясняй. Мне кажется, что тебе стоит расслабиться и просто получать удовольствие от отдыха. Поверить не могу, что Анна сказала вслух столь кощунственную вещь. Добраться до пляжа и искупаться в море без плещущихся рядом драконов являлось делом принципа. Когда я вернулась к столу, Троица спокойно допивала кофе и вела оживлённую беседу. Дорогих подруг совершенно не конфизуил, что гость принёс еду с собой, и даже то, что ещё 2 дня назад они считали появление Харви Крейвена на острове дурным знаком, их тоже не смущало. Я почти уверилась, что обе оказались недалеко от истины. Бывший женишок действительно приносил несчастья. Если отпуск продолжится, как начался, то мне грозит вернуться в Гранах почти разорённой, зато с округлыми формами. Вчера я уже придола диету, ешь меньше и слопала божественный кусочек шоколадного торта. Сейчас мне тоже было очень вкусно. Салаты из огуречных кружочков буквально таял во рту. Что? Не поняла я, когда все примолкли. Ты ешь сладкое? Эмма изогнула брови и поправила с полшией очки. И тут стало ясно, что огуречные круглышки оказались такими вкусными потому, что они были круглым пончиком с дырочкой посередке, полейтым зелёной чуть подтаевшей помадкой. Перепутала? ответила я, чувствуя ничуть не меньшие недоумение, чем остальные. Совсем забыла насколько коварны пончики они всегда умели притворяться безобидными огурцами как взгляд эммы стал как у кровожадного крокодила собирающегося проглотить жертву с костями очки воинственно сверкнули у них цвет одинаковый я повертела надкусанный пончик в руках зелёный вообще мими до сих пор не могла простить что когда-то я предприняла попытку завербовать их в хари в адепты диеты ешь меньше. Сейчас ты меня заметно попустила. Помог кулинарный кошмар домохозяек о вкусной и здоровой пищи. Я поняла, что никто не имел права обрекать любимых подруг на вкусную здоровую пищу, если они прекрасно уживались в отражении в зеркале. Их не бросал потенциальный муж. Так что скажете? Дам Как вам идея посетить дендрарий? Не состоявшийся супруг благородно отвлёк внимание на себя, хоть какая-то от него польза в хозяйстве. Подруги повернули к нему головы, а я положила в рот остатки пончика и даже успела с тоской обозреть те, что лежали в общем блюде. Слышала, дендрарий Блэкрок называют райским садом. Сомнительно, Эмма. От корки до корки проштудировавшая путеводитель по Блэк-Року еще до отъезда на остров. Оттуда открывается превосходный вид на морскую бухту. Продолжил соблазнять на поездку Харви. «Мы поедем с большим удовольствием, господин судебный заступник!» Улыбнулась Харриет и подлила гостю из кофейника густой черный кофе. В ее кроткой улыбке буквально читалось. что она поедет в любую часть Блэк-Рока. Главное, чтобы доставили в карете с охлаждающим амулетом, а не в открытом туристическом вагончике сказки странствий. И заплатили за входные билеты, если очень сильно повезет. «Езжайте втроем», — отказалась я от сомнительного развлечения любоваться цветочками под палящим солнцем. «У меня планы». «Какие?» «Рабочие». Вообще, я хотела сделать поисковый амулет, найти магическую палочку, расколдовать несчастную повозку и, может быть, еще кому-нибудь на радостях причинить добро. Но по мелочи. Я уже не в том возрасте и положении, чтобы колдовать по-крупному бесплатно. Не знала, что ты нашла магическую палочку, — протянула Эм. Пока нет, но я в процессе. Харви не позволил повиснуть в неловкой паузе и охотно рассказал. К слову, в бухте недалеко от дендрария первоклассный пляж, и к нему никогда не приплывают морские драконы. Их распугивают с помощью магии. Я понимала, к чему он клонит, вернее, к чему он меня склонял, причём весьма успешно. Прихлебнула кофе, помедлила, чтобы не потерять лицо, а потом протянула: "Дела ведь и подождать могут". Уверена, что в дендрарии красиво, и в бухту можно заглянуть. Несомненно, согласился Харви, пряча улыбку за краем кофейной чашки. Через полтора часа я могла с уверенностью заявить, что хорошее место непреисноваемым словом дендрарий не назовут. Где они нашли райский сад? Он являлся отделением мада на земле жарким, солнечным, жужжащим и людным, куда в наказание отправляли колдуни, умудрившихся наклюкаться и посеять самое дорогое — магическую палочку. Невозможность раскрыть над головой заклятие охлаждающего купола не позволяла наслаждаться экзотическими растениями. С жарой меня примирил разве что стаканчик с осколками колотого мангового льда. Рай над одновременно хрустеть льдом и обмахивает лицо костяным веером никак не удавалось. Мы прогуливались по ухоженным аккуратным дорожкам, стараясь не пересекаться возле цветущих кустов с ботаниками любителями и гравёрами-самоучками. Первые ходили уткнувшись в каталоги, купленные на входе, как это делала Эмма. Они усаживались в зарослях И пытались выковырять из земли мелкий росточек. В общем, занимались прополкой. Вторые были не только странными, но и внезапными, как городские голуби. Когда они прицеливались глазком ручного гравирата, то обязательно топыревали поперёк прохода какую-нибудь часть тела, чаще филейную. Иногда эти два вида сталкивались на дорожках, хотя мест в ботаническом саду было немало. Харви был отправлен к тележке с холодным мятным чаем в бутылочках, торчащих из горы магического, а потом инетающего льда. Эмма утыкалась носом в разворот каталога, Хари таращилась вокруг, восхищаясь подстриженными в виде животных кустами, а я оглядывалась через плечо за чем-то проверяя своего бывшего «Божечки мои дорогие, смотрите, кустик подстрижен под дракона!» — воскликнула Харри, заставляя меня обернуться. «Очень вовремя, ведь я почти свернула шею». «Уверена, моим мальчикам здесь понравилось бы!» — затороторила она. «Они так сильно любят драконов! Вернусь в Гранах, обязательно их свожу в ботанический сад и в зоопарк». и в питомнике крепких магических тварей. В этот миг М, на ходу изучающая каталог растений, споткнулась о кривоватую волосатую конечность гравёра-любителя, выставленную из куста с попырчитыми листьями. Она ругнулась сквозь зубы и едва не потеряла очки. Гравёр-любитель в жёлтых шортах до колен с кожаным кофром поперёг узкой груди и гравиратором в руках явил себя из зарослей. Смотрел он недобро. «Мадам, вам не мешало бы извиниться». Для человека не самого выдающегося телосложения он обладал весьма громким, низковатым голосом. Проигнорировать такой чудесный басок Эмма, конечно, не смогла бы. Она поправила очки и окинула мужчину цепким взглядом страхового агента. Неожиданно обнаружившего клиента в том месте, где клиенты обычно не водились, заложив в каталогу указательным пальцем, чтобы не потерять страницу, она чуть приподняла подбородок и проговорила с располагающей интонацией: "Господин, а ваша нога пострадала? Может быть, выпал гравират? А если бы пострадала А возмутился он, не осознавая, что встал на опасный путь. Обычно приводящий к ежемесячным выплатам не нужной страховке в течение 5 лет. Не задумывались, что вам следует страховать и то, и другое. Что? Застраховать и ногу, и гравировальный аппарат. Терпеливо пояснила Эмма Уилсон, сумевшая продать страховку даже моей начальнице мадам Шербин, а та Известная на всю контору Скарида. Зачем ещё? Поверьте моему опыту, они могут оказаться сломанными в самый неожиданный для вас момент, спокойно пояснила Эмма. И тут вернулся Харви с напитками. Он нёс четыре запотелые бутылочки и выглядел громилой, а не благородным судебным заступником. Потенциальный клиент мгновенно оценил обстановку. и от греха подальше сбежал обратно в экзотические цветущие заросли. Думаю, там, в тени ветвей, он три раза осенил себя божественным знаком и поблагодарил всех святых, что избежал побоев. Бедняга же не подозревал, что единственной опасностью были страховые взносы, которые ему пришлось бы выплачивать пять долгих лет. «А жаль!» — вздохнула Эмма, И снова уткнулась носом в изображение цветочков. Что я пропустил? С удивлением наблюдая за побегом гравировальщика-любителя, спросил Харви. Ой, а мы сорвалась охота. Забирая предложенный напиток, усмехнулась я и с удовольствием отхлебнула прохладную жидкость. Чай сладкий? Ты раньше пила с мёдом? пояснил он и любезно предложил. Кофей другой? «Не надо». И все-таки следовало отказаться от сладкого напитка. Но близость Харви Крейва действовала на меня расслабляюще. Рядом с ним хотелось изменять диете «Ешь меньше», хотя и прекрасно понимала, что по возвращении в Гранах, когда жаркие дни на острове Блэк-Рок растают тропической влажной дымкой, придется перейти на диету «Хочешь есть, пей воду». Незаметно мы добрались до главного аттракциона Дандрари зелёного лабиринта из аккуратно подстриженных ровными стенами цветущих кустарников. В центре росло многовековое дерево со сложным названием, под которым можно было загадать желание, а ещё в зелёных коридорах были установлены охлаждающие амулеты, о чём имелась крупная вывеска на входе. Как понимаете, после прогулки в духоте народ от развлечений не отказывался. Шёл с большой охотой. Лабиринт в ботаническом саду считается одним из самых сложных на острове. Заметил Харви, когда мы всем девишникам проявили большой интерес к карте, нарисованной на деревянном щите. Странно, как он не попятился. заработав три недовольных взгляда. «У нас высшее магическое образование», — не без надменности напомнила я. «Божечки мои дорогие, до нас первого курса учили ориентироваться в пространстве, в смысле на местности», — поддакнула Харри. «Мы даже по лесам лазали, блуждали, ходили». Другими словами... Голдуни никогда не страдают топографическим кретинизмом, резюмировала Эмма. Однажды Морис пыталась найти дамскую комнату, а попала за кулисы. Начал было Харви. Никогда, перебила я. Не страдаю кретинизмом топографическим, зачем-то уточнила Мими, словно любым другим, сколько душеньки угодно. Хорошо. Он поднял руки, делая вид, будто сдаётся. Я понял. Так что, леди, желаете поблуждать, в смысле, побродить? Мы хотим освежиться. Поправила Мэ и указала свёрнутым в трубочку каталогом в сторону оплетённой лианами арки, украшающей вход в лабиринт. Добро пожаловать в прохладу. Подруги поздоровались со смотрителем Презрели любезно протянутые карты, напечатанные на сероватых листах тонкой папиросной бумаги, и смело пошагали в зелёный коридор. Без магической палочки я отвагой прямо сказать не обладала, поэтому от схемы не отказалась. Прихватила экземплярчик, игнорируя насмешливый взгляд Харви. Три, если быть точнее. Не потому, что боялась один потерять, а по штучке каждой девушки с высшим магическим образованием на учениях, плутавшей в лесу возле академии. Однако делиться оказалось не с кем. За поворотом подруг не нашлось. Я с недоумением огляделась и позвала их по имени. «Мы здесь!» — прокричала Харри из-за зеленой стены. «Как вы там оказались?» — справедливо удивилась я. повернули. Логично. Мы с Харви тоже повернули. И теперь наш квартет был разделён кустами на два дуэта. Помашите шляпкой, предложила я. Карту передам. Неожиданно над кустами высунулся питок в соломенных шляпах с разноцветными лентами и подлетел один мужской картус. Много же здесь было тех Кто решил, будто подробная схема аттракциона "Бродилки" придумана для слабоков. Становилось очевидным, что народ в лабиринте, желавший свежести, теперь желал просто выбраться на волю. Охлаждающие амулеты работали так исправно, что на листьях кустов лежала влажная роса, а по коже бежали мурашки. Мэри. Теперь голос Харид прозвучал очень близко. «Мы уже добыли карту! Встретимся возле дерева!» «Харви, мы должны поторопиться!» Я оглянулась и обнаружила, что его окружили три энергичные институтки в разноцветных платьях. Все дружно очаровательно улыбались, и от сияния оптимизма напополам с кокетством я едва не ослепла. Приблизившись к цветастой клумбе, громко покашляла, мол, «Минутку внимания, господа цветочки!» «Идем?» — когда бывший жених наконец-то изволил повернуть голову, кивнула я. «Ой, а пойдемте вместе, а то мы совсем-совсем заблудились!» Жалобно защебетала та, что стояла к Рэйву поближе. «Безнадежно!» — согласилась ее подруга. «Полностью!» — поддакнула еще одна. «Да ужаса!» — добавила последняя. «Нет!» — коротко отказалась я таскать за собой девицу. Мы даже карту не взяли!» Округлила глаза первая. «О, это не проблема!» Я сунула ей в руки помятый папиросный лист со схемой лабиринта. А потом и еще один. «Возьмите запасной!» «Знаете, карты лабиринтов — гениальное изобретение. Они помогают ориентироваться в пространстве». «У нас карта есть!» Закатив глаза манерно, протянула она. «Даже две!» Да, тогда верните, нам самим пригодится. Не смущаясь, я выдрала листы обратно и цыкнула Харви. Живо, как скажешь. Безропотно согласился он. Удачи, дама. Я не должна была испытывать никаких чувств по отношению к бывшему жениху, но всё равно злилась. Нет бы помочь разобраться с картой. А он с институтками заигрывал. Некоторое время мы петляли по лабиринту в гробовом молчании. Люди куда-то исчезли, словно мы остались одни в путанице зелёных коридоров. Харви безропотно следовал за мной, хотя мы оба давно осознали, что я безнадёжно запутала и понятия не имела, как выбраться к центру. Более того, мы пару раз прошагали возле одного и того же куста. Не хотелось признаваться, но мне запомнились отломанные веточки. Я чувствовала себя топографическим кретином, неспособным справиться с картой без магической палочки. И с каждой минутой раздражалось всё больше. Помочь, предложил Харви, когда мы третий раз минули знакомый куст и снова оказались в тупике. Сама справлюсь. Я упрямо уставилась в карту, начиная подозревать, что в чертёж Закралась фатальная ошибка, заставившая нас кружить по одному и тому же маршруту. Он заглянул через плечо. Ты перепутала верх и низ. Видя, чтобы не быть голословным, Харви протянул длинные руки и, прижавшись грудью к моей спине, перевернул лист бумаги. Конечно, разобраться в карте это совершенно не помогло, но сердце споткнуться заставило "Оттадвься", буркнула я, поводя плечами. "Очень жарко". "У тебя руки ледяные", заметил он. "Конечно, тут отличные охлаждающие амулеты. Так тебе жарко или холодно?" хмыкнул он над ухом. "Не собирайся отстраняться". Неожиданно показалось, что зелёные стены сомкнулись, загораживая нас от внешнего мира. Ослабевшие руки опустились. Из пальцев выпали злощастные смятые листы, нахлынуло почти забытое ощущение, раньше всегда возникавшее рядом с Харви Крейвом. Я чувствовала себя очень лёгкой, хрупкой и женственной. Не хотела, чтобы он отходил даже на полшага, но ну и не хотела, чтобы продолжал безостенчиво прижиматься к моим лопаткам, ласкать дыханием шею, словно покрывая невесомыми поцелуями Они эти осторожные касания губами, по чуть влажной кожи, конечно, просто мне чудились. "Остановись, Харви", тихо проговорила я. "Почему?" выдохнул он. "Ты мне нравишься, Марисса". "И нравилась всегда. Тогда зачем ты меня бросил?" перебила я поток признаний в лучших традициях профессиональных соблазнителей. Поток безусловно прервался. Объятия тоже Харви сжал мои плечи и заставила обернуться. Объяснись. Я, возмущённо воскликнул. Почему ты ведёшь себя так, словно именно я был инициатором разрыва? Не каждый день предлагаешь любимой женщине пожениться, а в ответ получаешь поток отборной брани. Обвинительно, словно судья на слушании, проговорил он. Харви Я начинаю думать, что ты не такой уж хороший юрист, потому что за два года явно подзабыл факты. Понятия не имею, на ком ты собирался жениться. Но мне ты предложил остаться друзьями. Полагаешь, я должна была прийти в восторг? Какими еще друзьями? Поморщился он. Очевидно, лучшими, рыкнула я. Даже написал, что хотел бы дружить с семьями. Семьями, черт тебя, дери! И он промолчал. Некоторое время мы смотрели глаза в глаза. Харви выглядел по-настоящему обескураженным. Мне-то казалось, что судебного заступника с его опытом было невозможно ничем удивить и тем более обескуражить. Официально заявляю, что теперь в своей жизни я видела почти все, что может увидеть незамужняя девушка. «Мариса, ты шутишь?» Если ты не заметил, то я раздражена. И отвечаю вопросом на вопрос. Разве похоже, чтобы я шутил? Проклятье. Пробормотал он, прикрыв на секунду глаза. В смысле? Ты недоволен, что я не острю? Да нет. Так да или нет? Ты уж, пожалуйста, определись. Помолчи секунду. Я пытаюсь осознать реальность. Теперь ты затыкаешь мне рот? Огрызнулась я. Не знаю, как обычно принимали реальность нормальные люди, но Харви Крейв для начала растёр лицо ладонями и помаячил в узком тупике туда-сюда, от одной колючей зелёной преграды к другой. Хорошо, пространства для метаний было немного, иначе утомился бы. В лабиринте не скупились на прохладную свежесть, амулеты работали превосходно, сразу видно. что для их создания нанимали отличных магов. В лицо Харви пахнуло струёй ледяного пара, я немедленно сложила руки на груди, чтобы сохранить остатки тепла, а он вздрогнув, видимо, впустил в прочищенное сознание реальность. Признаю, это было глупо. "Наконец", резюмировал он. "Пытаться меня заткнуть? Делать предложения так?" Так его сделал я. От чего же? Прекрасно сработало. Ты был краток, но доходчив. Марисса. 2 года назад я заказал у каллиграфа приглашения на нашу свадьбу и прислал тебе четыре разных варианта с просьбой выбрать. Был уверен, что ты поймёшь, к чему я клоню. Перед мысленным взором появилась аккуратная брюнетка с узкими губами покрытыми толстым слоем карминовой краски. Отдавая конверт с венделем новой юридической конторы Харви, она улыбалась по-змеиному. Господин Креев просил передать лично в руки. Тогда сказала эта девица и предложила подождать ответ. «Повезло, что я отправила змеюку в освояси, прежде чем скрыть послание. Иначе она скатилась бы кубарем с лестницы». А меня ещё 2 года назад лишили бы лицензии за нападение на законопослушную королевскую подданную. И даже некому было бы бедную колдунью защитить в суде. Ты в своём уме? Харви Крейв выпалила я. Кто вообще предлагает пожениться, передав через постороннего человека свадебные приглашения? Она взяла и перепутала конверты. Похоже, мне следует отправить в отставку своего секретаря, как будто даже нервно произнёс он. Похоже, тебе следует изменить манеру делать предложения, а то до конца жизни останешься холостым. Не придумала ничего получше я. Мысль о том, что именно мы потеряли из-за чужой опролошности, казалась большой, остроугольной и не помещалась в голове. Последние 2 года я так отчаянно ненавидела вспоминать бывшего жениха, что старалась не произносить его имя ни вслух, ни мысленно. Практически перестала приезжать к матушке на выходные, лишь бы не выслушивать бесконечные пречитания о разрыве с таким видным мужчиной, что раньше все соседки дохли от зависти, а теперь подыхают от злорадства. Я ответила, что наплевать, от чего они все отправятся на тот свет. Главный результат. А мама почему-то обиделась. Она не разговаривала со мной почти 3 месяца, пока не испортились обогревающие дом амулеты. Пожалуй, та осень была самой тихой и пустой в моей жизни. Громкий голос Харийет ворвался в наш уединённый уголок внезапно. На краткое мгновение почудилось, будто у меня случилась слуховая галлюцинация. Но нет, голос неизбежно приближался. "Друзья, кучней не отставайте!" тоном всеобщей матери вещала она, словно собирала Дэви, Пери и Тери в шеренгу. "Идёмте, не теряйте шляпку, а мы изведу. Если верить карте, мы почти добрались до дерева". Определён Нас учили ориентироваться на местности и читать карты в одном учебном заведении. В проходе появились мои лучшие подруги. А следом прибился ещё десяток посиневших от холода, трясущихся людей, мечтающих выбраться обратно в жару. Некоторое время мы все дружно молчали. "Ой, Мэри, а что вы здесь делаете?" спросила Харит и кивнула. Здравствуйте, господин Крейф. Можно подумать, мы давно не виделись. Хм, мы придумываем план, как найти выход. Все чинилы я нахожу, чувствую себя прямо сказать, по-дурацки. И как успехи? Эмма глянула на нас над стёклышками запотелых от влажности очков, спущенных на самый кончик острого носа. Неплохие. Я толкнула Харви локтем под бок. «Скажи?» «Безусловно», — послушно подтвердил он. «Мы уже знаем, в какой стороне главные ворота». Это он напрасно сболтнул, потому как на лицах измученных любителей бродилок вспыхнула жалобная надежда выбраться на свободу из зеленого колючего ада. Подозреваю, что лабиринт на острове Блэк-Рок будет приходить им в страшных кошмарах. «Мэри у нас профессиональная колдунья», — пояснила кому-то Харриет. «Только она сейчас не при палочке, но точно очень хорошо ориентируется в кустах. Э, в смысле, в картах. У нее высшее магическое образование, представляете?» То есть, проблуждав по лабиринту добрые полчаса, в большой компании друзей по несчастью и посинев губами, мать троих детей решила скрыть тот факт, что тоже училась в Академии. Мудр. Народ уважительно зашептался и теперь разглядывал кудрявую девицу в открытом платье, если не с пиететом, то точно с любопытством. "Идёмте, господа", предложил Харви, бесцеремонно схватил меня за запястье и куда-то решительно повёл. Люди отхлынули, а потом бросились за нами, стараясь не отступать ни на шаг. "Харви, всё пропало!" Забормотала я ему в спину: "Что пропало?" Оглянулся он: "Абсолютно всё. Мы карту забыли". Процедила я едва слышно: "Все три. Давай вернёмся и хоть одну возьмём". "Забудь". Карта ещё никому не помогла. Надо ориентироваться по сторонам света. "Да?" растерянно выдохнула я. "Вообще ты без компаса не понимаешь, в какую из этих сторон мы движемся?" "Нет. Нас безусловно учили, что север можно опознать по мху под деревом. Но до дерева-то мы пока не добрались. И дай бог добраться к ночи. Иначе придётся ориентироваться по звёздам. А у меня со астрономией ещё хуже, чем с артефакторикой. Харви энергично шагал по зелёным коридорам, словно торопился поскорее выбраться. И не откладывая дело в долгий ящик, отправить в отставку секретаря. Складывалось впечатление, что он лично проектировал лабиринт, знал дорогу наизусть и был способен найти выход с закрытыми глазами. Господин проводник, пощадите! Давайте помедленнее, застонал кто-то из свиты. Божечки мои, дорогиеше, велитесь, уважаемые, подначил Ахарь. Идём и согреваемся. Посмотрите на себя в зеркало, у всех губы от холода посинели. К счастью, в лабиринте не было зеркал, а потому абсолютно всем оставалось верить ей на слово. У меня губы посинели от сердца, сейчас остановится одна туги, прокрякал бедолага. К счастью, никаких трагедий не случилось. Через 10 минут всем коллективом Не потеряв по дороге ни одного человека, мы вышли из главных ворот лабиринта, ужасно удивив процессии смотрителя. Он едва не принял нас за заблудившуюся экскурсионную группу, пытающуюся найти парк драконов. В жизни не подумала бы, как сильно обрадуюсь духоте. «Мог бы и сказать, что знаешь правильный маршрут», — проворчала я, бросив на Харви недовольный взгляд. Не посмел лишить тебя удовольствия заблудиться. Харви действительно отвёз нас в бухту, на пляж с белым мелким песком и бетейной с крышей из выжженных пальмовых ветвей, и решил удалиться под предлогом важных дел. Я поблагодарила его за прогулку, а в ответ услышала: "Марис, завтра, если нет других планов, то поужинаем вместе". В смысле, все вместе? Кивнула Эна подружек. Эмма с Харриет стояли в сторонке, обмахивали лица костяными веерами и строили безразличный вид. «Если хочешь взять подруг?» «Нет, они прекрасно проведут время без меня». Харви с трудом подавил улыбку. «Завтра заеду в шесть. И еще кое-что». «Что?» «Оставь волосы распущенными». Он пропустил спутанный кудрявый локон, Выбившийся из пучка между пальцами, улыбнулся и спешно отбыл по этим своим важным делам, только под колёсами экипажа поднималась горячая дорожная пыль. Неужели торопился отправить Олесю в отставку? Не хотелось признаваться, но его желание избавиться от змееподобной девицы, подпортившей мне не одну пинту крови, прибавило ему не только очков, но и очередной увеличила градус сексуальности. "Я что подумала, Мэри? Отпуск скоро закончится. Зачем тебе терять время искать мускулистого красавчика, если он по утрам приносит в наш дом завтраки?" задала риторический вопрос Харриет, а я поймала себя на том, что продолжаю пялиться на дорогу, по которой уехал Харви, хотя даже пыль давно осела. «Ведь никто не застрахован от горячей курортной интрижки с бывшим!» Эмма многозначительно покашляла. «Божечки мои дорогие, никто, кроме Мими!» — добавила она. Бухта действительно была чудесной. Песок мелкий, море бирюзово-голубое, чистейшее. Ни одного дракона в радиусе мили прелесть, а не место. Плавать, правда, всё равно запретили из-за какого-то планктона, принесённого к пляжу тёплым течением. Он светился в темноте особенным розоватым цветом и был занесён в проклятую книгу исчезающих редких видов следующим пунктом после драконов. Отсутствие купаний щедро восполнили мятные коктейли. А ещё я заснул на солнце. Пока подруги ходили за очередной порцией освежающих напитков,